Глава 23 Когда я узнала про отца Дина, я бросилась бежать. Но теперь, когда фотография матери глядела на меня, окруженная фотографиями жертв, я способна только сидеть на месте. Может, это была плохая идея? В устах Майкла это звучало совершенно невероятно. Нет, сказала я. Ты хотел меня отвлечь. Я отвлеклась. «Вероятность того, что этот субъект, тот, кто напал на твою мать, чрезвычайно мала». Слоун говорила медленно, словно опасаясь, что лишнее слово, лишний статистический факт, может вывести меня из равновесия. «Этот убийца похищает жертву и убивает их в отдельном месте, почти не оставляя улик в исходной точке похищения. Есть некоторые свидетельства, что, по крайней мере, двое жертв были одурманены». У женщин относительно мало оборонительных ран, что свидетельствует о том, что их, вероятно, связывали, прежде чем пустить в дело нож. Слоу написывала образ действий убийцы. Это было то, что позволял ей ее дар. Она не могла заглянуть глубже, не могла представить, как убийца мог отточить свою технику на протяжении пяти лет. «Когда вернется агент Брикс?» — спросила я. «Он никогда не подпустит тебя к этому расследованию», — сообщил Майкл. «Ты имеешь в виду, что не хочешь, чтобы он узнал, что мы хакнули краденую флешку?» — огрызнулась я. Майкл фыркнул. «Лично я не против опубликовать рекламу в газете или нанять летчика, чтобы он написал это в небе, и все узнали, что его слог обхитрили три скучающих подростка». «Сейчас я могла бы описать свою жизнь многими словами». И скучное в их число не входило. «Кэсси, Брикс более чем предсказуем. Его задача — доказать, что мы можем решать старые нераскрытые дела, а не привлекать нас к актуальным расследованиям. Наверное, ему повезло, что его не уволили, когда выяснилось, что он привлек Дина. Даже если это дело как-то связано с делом твоей матери, он никогда не даст тебе над ним работать». Я повернулась к Слоун, чтобы услышать второе мнение. «Два часа и 56 минут», — сообщила она. «Сегодня Брикс должен вернуться в город, но ему нужно сначала привести дела в порядок в офисе, переодеться и принять душ, прежде чем он явится сюда». Это означало, что у меня два часа и 56 минут, чтобы решить, как предоставить дело агенту Бриксу, или еще лучше, агенту Лок. В знакомстве с человеком, который считывает эмоции, есть свои плюсы. Майкл понял, что я хочу побыть одна, и подчинился. Что еще лучше, он забрал слоун и распечатки с собой. Если бы он этого не сделал, я, наверное, так тут и сидела бы, вглядываясь в фотографии с мест преступления и размышляя о том, лишилась ли и моя мама лица перед смертью. А теперь я лежала на кровати, глядя на дверь, и пытаясь придумать что-нибудь, что угодно, что я могу предложить ФБР, чтобы меня допустили к расследованию». Два часа сорок две минуты спустя кто-то постучал в дверь. Я подумала, что это агент Брикс на 14 минут раньше, чем предсказывала Слоун, но это был не он. «Дин?» Он никогда не искал встречи со мной даже до того, как сказал мне, что мы не партнеры, не друзья, что мы друг друга никто. Не представляю, зачем он добровольно явился сюда сейчас. «Можно войти?» То, как он стоял, там подсказывало. Он ожидает отказа. «Может отказать?» Но я кивнула, не доверяя своему голосу. Он вошел и закрыл за собой дверь. Лея подслушивает», — сообщил он, показывая на закрытую дверь. Я пожала плечами, ожидая, пока он скажет мне то, что хотел скрыть от других. «Извини меня». Он выдавил эти два слова. Помолчал, а затем осилил еще два. За сегодняшние. Не за что извиняться. Нет никакого закона, который требовал бы от него доверять мне. За пределами уроков Лок мы почти не проводили времени вместе. Он не выбирал поцеловать меня. Лея рассказала мне о файлах, которые нашли вы с Майклом и Слоун. Внезапная смена темы застала меня врасплох откуда ли я об этом знает дин пожал плечами она подслушивает ясно поскольку я явно не входила в число людей которым она симпатизировала у нее не было никаких оснований держать язык за зубами насчет того что она услышала и что спросила я дина теперь мы в расчете я узнала о твоем отце алия рассказала тебе что я считаю будто субъект которого ищут брикс и лук «Может быть, тем, кто убил мою мать, и теперь все пришло в норму?» Дин присел на кровать Слоун лицом ко мне. Ничего не пришло в норму. «Почему мне удавалось сохранять самообладание с Майклом и Слоун, но теперь, когда здесь был Дин, мне казалось, что я вот-вот сорвусь?» Слоун говорила, что она считает крайне маловероятным, что это тот же убийца, что напал на мою мать. Сказала я, разглядывая свои колени и стараясь не заплакать. «Прошло пять лет. Модус операнди другой. Я даже не знаю, тот ли почерк, потому что тело мамы так и не нашли». Дин посмотрел мне в глаза. Некоторые убийцы уходят от преследования год за годом, а их модус операнди меняется со временем. Они учатся, развиваются, они хотят все больше. Дин сообщал мне, что я, возможно, права что временные границы не означают, что это непременно другой субъект. Но по его интонации я поняла, что он говорит не только об этом субъекте. «Сколько прошло времени, прежде чем они его поймали?» — тихо спросила я, не поясняя, кого имею в виду. Пояснять не было необходимости. Дин смотрел на меня, не отводя взгляда. «Годы». Я задумалась о том, что, может быть, это одно слово больше, чем он когда-либо кому-либо рассказывал о своем отце. Возможно, так и было. Моя мама. Это я обнаружила. Я не могла сказать ее тело, потому что тела не было. Я шумно сглотнула, но продолжала говорить, потому что это было почему-то важно — облечь в слова, рассказать ему. Я пошла посмотреть, собрались ли зрители, послушать, может, собрать какую-то информацию, которая пригодилась бы маме во время представления. Я отсутствовала 10 минут, может, 15, а когда я вернулась, ее уже не было. Все в гримерной перевернули вверх дном. Полиция сказала, она сопротивлялась. Я уверена, что она сопротивлялась, но крови было так много. Не знаю, сколько раз он ударил ее ножом, но когда я вернулась, Ощущался запах крови. Дверь была приоткрыта, свет не горел. Я вошла внутрь и ощутила под ногами что-то мокрое. Кажется, я окликнула маму, а потом потянулась к выключателю, коснулась стены, а на ней была кровь. «Дин, кровь была на моих руках, а потом я включила свет и увидела ее повсюду». Дин ничего не говорил, но он был рядом. Так близко, что я ощущала тепло, исходящее от его тела. Он слушал, и я не могла избавиться от ощущения, что он понимал. «Извини», — сказала я. «Обычно я об этом не рассказываю, и я не хотела, чтобы это на меня так подействовало. Но я помню, что подумала, тот, кто сделал это с моей мамой, ненавидел ее. Знал ее и ненавидел ее Дин». Это ощущалось во всем. В обстановке, брызгах крови, в том, как она сопротивлялась. Это явно не случайное нападение. Он знал ее. Но как я могла объяснить это кому бы то ни было? Кто бы мне поверил? Я была просто глупым ребенком. Но теперь Брикс и Лок ведут это расследование, и их субъект убивает людей, похожих на мою маму, и тех, у кого похожая профессия. И он делает это ножом. И хотя жертвы находятся в разных штатах, не знают друг друга. Это что-то личное. Я немного помолчала. Не думаю, что он убивает их. Думаю, он снова и снова убивает ее. И я больше не глупый ребенок. Я профайлер. Прирожденный. Но кто мне поверит?» Дин положил руку мне на затылок, как делал раньше, когда я забралась в сознание убийцы. «Никто тебе не поверит», — произнес он. «Ты слишком заинтересована в результате». Он провел большим пальцем по моей щеке вверх-вниз. Но Брикс поверит мне. Дин — единственный в этом доме, кто обладал такими же способностями, как я. Майкл и Слоун могли скептически отнестись к моей теории, но у Дина... Те же инстинкты, что и у меня. Он мог понять, безумно моя идея или в ней что-то есть. «Посмотришь материалы?» — спросила я его. Он кивнул и убрал руку с моего затылка, словно только сейчас осознал, что касается меня. Я встала. «Сейчас вернусь», — сказала я. «Принесу распечатки».